Проект Фантаскоп представляет научно-популярный цикл «Нефантастические горизонты». Станем ли мы умнее? Интеллектуальный потенциал человека достиг своей полной мощности. Умнее мы уже не станем. Такой вывод сделали ученые Кембриджского университета. По их мнению, для того, чтобы мозг развивался и далее, его клеткам необходимо огромное количество дополнительной энергии. Однако взять его организму уже негде. Данное открытие сделали профессор из Кембриджа, проанализировав структуру головного мозга и выяснив, сколько энергии потребляют его клетки. По мнению профессора нейробиологии Саймона Лофлина, Так как мозг должен потреблять энергию для своей работы, самопотребность в энергии накладывает ограничения на наши познавательные и мыслительные способности, определяя физическую структуру мозга. Нужда во все большем количестве энергии означает, что есть предел информации, которую мы физически способны обрабатывать. Также существует предел и количество мыслительных операций, способных происходить в мозгу одновременно. Другими словами, как выразился профессор психиатрии Эд Балмор, человек платит цену за свой интеллект. Стать еще умнее означает улучшать связи между различными областями мозга. Но существуют жесткие рамки по энергообеспечению мозга, которые с какого-то момента не дадут развить эти связи. Данная точка зрения нашла отклик и у других европейских ученых, в частности у Мартина Ванден -Хойвелла доцента кафедры психиатрии в медицинском центре Утрихта в Голландии, который сделал вывод, что чем эффективнее связи между структурами мозга, тем выше IQ у его обладателя. Он сказал, что мозговая сеть состоит из коротких связей и большого количества связей большего расстояния. Если использовать аналогию аэропортов, то уместно сравнение с полетами вроде Лондон-Париж и дальними межконтинентальными полетами, как Нью-Йорк-Москва. Эти дальние связи в мозгу очень важны для более высокого IQ, но они используют много энергии и занимают много места. В результате можно было бы подумать, что развивать интеллект возможно, увеличивая или улучшая эти дальние связи. Но существуют жесткие пределы в пространстве для установления этих связей и в потреблении энергии. Это вовсе не означает, что люди не смогут стать более умными, однако они столкнутся с подобными ограничениями. Вопрос, поднятый англичанами, непростой, однако слова о том, что развитие мозга далее невозможно, это крайнее утверждение, считает руководитель лаборатории возрастной физиологии мозга отдела исследований мозга научного центра неврологии РАМН доктор биологических наук профессор Виталий Фокин. Эволюция мозга, по его мнению, определяется не только тем, что возможности для дальнейшего развития когда-то могут быть исчерпаны, но еще и генетическими модификациями. Также необходимо учитывать, что данная точка зрения противоречит тому, что возможности мозга используются человеком не полностью. Кроме того, возможности по снабжению мозга энергии у здорового человека также остаются неограниченными. И лишь с возрастом они могут быть чем-то ограничены, например, сосудистыми заболеваниями. Так что мозг вполне справляется с текущими поставленными задачами и имеет большой потенциал для развития. Невольно вспоминаются оцифрованные и опубликованные научные статьи конца 1800 начала 1900 х начала 1900-х годов. Среди них попадались научно обоснованные утверждения достаточно авторитетных ученых того времени, что, например, максимальная скорость, которую способен перенести человеческий организм, равна 80 км в час для обывателя и 100-110 км в час для тренированного спортсмена. Или, как вам доказанный в кавычках научный факт, что максимальное ускорение, которое человек способен пережить, составляет 2, максимум 2,5 G. Как-то слабо вяжется с этим научным постулатом то, что космонавты при старте ракеты испытывают перегрузку 4,6 G. А при маневрировании современного военного или спортивного самолета профессиональный летчик кратковременно испытывает даже 10-15-кратное увеличение веса. Так что «станем ли мы умнее?» Есть ли куда развиваться, если, по мнению британских и европейских ученых, мы подошли к своему пределу, и дальнейшее линейное развитие человеческого мозга невозможно. Специально для Фантаскоп читал Роман Оверчук.